Никогда ещё Лейла не видела эту женщину так близко, и не думала, что её золотистые волосы и лицо цвета взбитых сливок столь прекрасны. Она явно лучше подходила Ди, но за восхитительные внешностью Барбароида скрывались силы, перед которыми не имело воображения, и Лейла знала, что красотка серьёзный противник. Девушка сразу поняла, что её копье в данном случае бесполезно, воткнула его в землю и выхватила лучевик. Каролайн улыбнулась, поджав губы. «Полагаешь, женщины из деревни Барбароидов можно победить этой игрушкой?» «Да будет тебе известно, даже аристократов, попавших в наше селение, не ждёт лёгкая жизнь!» Вместо ответа Лейла нажала на курок. Сноб крохотных игол беззвучно вонзился в живот женщины. «О!» — воскликнула Кэролайн, но тут же широко ухмыльнулась. «Пистолет, стреляющий иголками? Надо было целиться в сердце, дорогуша!» Ошеломлённая Лейла не уловила смысла сказанного. Внезапно что-то упало сверху, задев правую руку девушки и выбив из неё лучемёт. Лейла потянулась за оружием, но тот же предмет, распростёршись на мху, преградил ей путь. Это был толстый сук. Лейла отскочила, но что-то схватило её за плечи. Ещё одна громадная ветка ощетинилась множеством отростков. С хрустом согнув прутья точно пальцы, сук сдавил и метело Лейлы. «Когда я узнала, что ты опередила меня, я прогулялась тут от дерева к дереву», — сообщила Кэролайн. «Сок дерева — это его кровь. Я сделала поглотку из каждого ствола, и теперь их ветки, тысячи моих рук и ног». «Нет, ты не можешь быть!» Лейла в ужасе забилась, пытаясь вырваться, но не сумела освободиться от оков прутьев. к сожалению, я не аристократ». Губы Кэролейн растянулись в победные улыбке. «Однако я унаследовала кое-какие из их способностей». Видишь ли, моя мать была любовницей аристократа, надзиравшего за седьмым сектором фронтира. Неужели эта восхитительная женщина да вроде Ди? Нечеловечески прекрасная, отказывающаяся от еды, бросающая страстные взгляды на Майрлинга, разве всё это не обличает её истинную натуру? Даже то, что она способна передвигаться при свете, отлично дополняет картину. Однако её умения доказывает, что она действительно барбароид. Чего бы ни коснулись острые зубы Кэролайн, органических ли предметов вроде механической руки или не обладающих разумом форм жизни, таких как связавшие Лейлу растения, всё становилось послушным её воле, совсем как люди, повинующиеся укусившему их аристократу. Большинство дампиров пило кровь, но не могло никого обратить, так что по сравнению с их способностями сила Кэролейн потрясала. Переведя взгляд с Дина Лейлой обратно, Кэролейн злобно ухмыльнулась. «Судя по тому, что я вижу, ты влюбилась в этого дампира. Интересненько». «Я собиралась расправиться с тобой по-быстрому, но теперь передумала. Можешь посмотреть, как я вырежу сердце твоего возлюбленного. А потом, так и быть, я позволю тебе разделить его участь». «Не надо!» – простонала Лойла. «Если хочешь убить, убей меня!» «Какая отвага!» – хохотнула Кэролейн. «Похоже, даже тварь, зарабатывающая себе на хлеб убийством, знаете, становится куда терпимее, когда дело доходит до того, кто ей не безразличен». «Ничего, подожди. Очень скоро ты последуешь за ним». И тут невероятно ледяной ветер дыхнул в спину Барбароида. Женщина, Дампир, обладающая силой сравнимой с силами Дини, вольно обернулась. Ди по-прежнему лежал неподвижно, что снилось ему. Обычная ли жизнь, которой Дампир никогда не знал? Или давно минувшие дни? Нет же, нет, наверняка будущее в кроваво-красных и угольно-чёрных тонах и сражения которым нет конца. «Игра воображения?» Пробормотала Кэролайн, поднимая правую руку. Толстая ветка одного из мощных деревьев потянулась к повелительнице, замеряв перед её грудью. Бледные пальцы Кэролайн отломили острый сук в ярд длиной. Очень медленно подошла она к спящему Ди и расставив ноги на над днем. Крепко стискивая обеими руками сук, импровизированный гигантский кол, женщина занесла его над головой, и когда она уже готова была с размаху вонзить оружие, Крик Лейлы «Стой!» и удар Барбароида последовали одновременно, а в следующий миг уже Кэролайн воскликнула «Машира!» Колл застыл в воздухе, пойманный левой рукой Ди. Ладонью его левой руки, если точнее. Остановилась трио действительно, о чём можно было догадаться по ошеломлённому возгласу Кэролайн, крошечный ротик, проявившийся на ладони. Кол даже не коснулся кожи, закушенные маленькими зубками, пара глазок смеялась, И всё же челюсти оказались настолько мощными, что даже Кэролайн с её сверхчеловеческой силой не сумела хоть чуть-чуть разжать их. Совершенные черты женщины исказились от удивления и ужаса, и Барбароид Дампир отскочила. благодарен, если ты не станешь называть меня чужими именами», — заявила личико с ладони, небрежно выплюнув кол. «Этот Машира — один из твоих приятелей? Выходит, мы с ним одной породы, верно?» Не отвечая, Кэролайн взмахнула рукой, лес покачнулся. Несколько деревьев, согнувшись, метнули ветвью прямо в спящего дампира. Но левая рука одни не дремала. Подхватив только что отброшенный сук, она швырнула его в Кэролайн. Ветка полетела с такой скоростью, что уклониться от неё у не было возможности, и всё же Кэролайн как-то ухитрилась увернуться. Сук угодил ей не в грудь, а в живот. В ту секунду, когда она с криком отпрянула, деревья застыли, как им и положено. Даже путы Лейла ослабли. Зная, что времени у неё нет даже на то, чтобы подобрать копьё, Лейла кинулась к врагу. Вцепившись в кол, пронзивший тело Кэролайн, она толкнула его изо всех сил. В уголках рта до ампирши запузырилась кровь. «Маленькая сочка! возвизгнула она. Извиваясь в адских муках, Кэролайн дотянулась до Лейлы и вцепилась бледными пальцами в плечи девушки. Но Лейла не остановилась, даже когда окровавленный рот припал к её шее. Она думала только одно – «Я должна спасти Ди». Впрочем, губы злодейки вскоре отстранились. Ощущая немыслимую слабость, лейло отпустила громадный сук. Отступив на несколько шагов, карлайн застыла. Кол все так же торчал из проткнутого живота. Платье ниже пояса покраснило от льющейся крови. Невыносимое зрелище, что и говорить. «Малютка, мы обязательно увидимся снова. И тогда ты станешь моей рабыней!» Кэролайн сплюнула кровь, развернулась и исчезла. Лейла упала на колени, ее только что укусили... укусил дампир. Она не чувствовала ни удивления, ни страха, лишь усталость и удовлетворение. Она сдержала обещание обещание данное самой себе, и всё же Лейла заставила себя встать и подойти к спящему Ди, чтобы попрощаться, глядя сверху вниз на прекрасный лик. «Мне хочется поцеловать тебя», сказала она. «Но сейчас я не могу. В смысле, ты бы, наверное, лопнул от смеха, если бы какой-то вампир-недоделок попытался украсть поцелуй знаменитого охотника. Пока». «Может быть, ты будешь иногда вспоминать обо мне». С трудом подняв лучевик и копьё, Лейла, пошатываясь, побрела прочь и хрупкую фигурку вскоре поглотила лес. «Сколько же будет, сподди!» Девушка-боец, рисковавшая жизнью душой, защищая его ранено, возлюбленная Майерлинга неизвестно где, всё запуталось, и время работает против охотника.